Глава 1 Совсем рядом. Когда-то здесь жили почти с комфортом. По крайней мере старались, чтобы квартира выглядела достойно. Даже сейчас сквозь пелену пыли было видно, линолеум подобран в тон обоям и шторы того же оттенка и люстра пытается гармонировать. Такую квартирку, если хорошенько отмыть, можно сдавать с пометкой «Ремонт советский, но уютно» впрочем, про уют тут забыли уже давно. Коридор заставлен зимней обувью, когда за окном плюс 30, соляные разводы на сапогах и ботинках смотрятся гротескно, а рядом пустые бутылки, коробки и коробочки, смятые пластиковые стаканы и сигаретные пачки, комки бумажек, окурки и иной мелкий мусор, в повалку, без всяких интеллигентных пакетов. Плюс прямо с порога Гостей встречает запах, характерный, терпкий, немытого тела, перегара, разлитого дешёвого портвейна. Может, это и не притон, но то, что пьют здесь без просопа, с порога становится ясно. Хотя Васёк всегда летел сюда словно на крыльях, потому что встречали в квартире радушно. Хозяйка, интеллигентка Ленка, жалостливо гладила его по худым ключицам и восклицала «Цыплёнок, настоящий цыплёнок», А потом традиционно рассказывала историю, как в далеком детстве купила себе такого в зоомагазине на сэкономленные от школьных завтраков 10 копеек. Очень птенца любила, укладывала с собой в постель, а потом решила угостить его колбаской, после чего цыпленок сдох. Ваське не нравились сравнения с доходяжным куренком, но ради грядущего он всегда терпел потому что ждало его из раз в раз приятное. Дядя Степан, Ленкин вроде как муж, без всяких разговоров наливал пришедшему стакан. И пусть с ЗАГСью было плоховато, но выпивка по волшебному щучьему велению всегда находилась. А сегодня Васька был готов зуб дать, его и вовсе примут как короля, потому что не с пустыми руками, как часто бывало, перся, а с полным, что называется, тормозком. Как раз очередную пенсию дали, да еще и с прибавкой. Вот он первым делом и поскакал в магазин. Святое же дело с хорошими людьми финансовое поступление от доброго государства отметить. Затарился по полной программе. В пакете с изображением полуголой зубастой бабы и 0,7 водяры плескалась и тархунчик запить, и даже пирожных специально для Ленки он на лотке взял. Пусть хозяйка порадуется, и очередной из своих вечных байку расскажут. Как ей важный тип, то ли Рихтер, то ли ещё какой-то Мацуев однажды самолично вручил коробку роскошных конфет и даже приложился к ручке. Звонить, упреждать о визите Васёк, ясное дело, не пытался. Не принято в их кругах. Звонок на входной двери безмолвствовал, чьё хулиганство неизвестно, но давно уже торчат одни проводки потому Васька без церемониев замолотил в дверь кулаком. Стучал от души с жаром и расплывался в улыбке, предвкушая, как сейчас явится на пороге Степан. Как спросит строго, фиг ты барабанишь? А Васька вместо ответа тряхнет пакетом, водяра с тархунчиком откликнуться мелодичным звоном, и лицо хозяина тут же расплывется в понимающей и счастливой улыбке однако сколько ни стучал, они открывали. Только бабленцы из квартиры по соседству нос сквозь цепочку просунула, недовольную рожу состроила. Васёк ей в ответ тоже немалую физиономию скорчил во весь щербатый рот. Видно, впечатляюще получилось. Старуха вякать не стала, тут же спряталась мымора. А он тем временем взялся дверную ручку дёргать. Вспомнил, что она у Степана с Ленкой тоже древняя, несмазанная, Только коснись, визжит циркулярной пилой. Может, хотя бы это услышит. А дверь вдруг возьми и отворись. Видно и замку, тоже столетнему, наконец-то конец пришел. Васьк сунул нос в темный коридор, весело выкрикнул. «Эй, вы, Ленок, Степаха, дрыхните, что ли?» Время вроде неподходящее, чтобы дрыхнуть, два часа дня всего — Но не зря Шленка говорит, что она человек творческий. Творческие они и до шести вечера могут спать. А Стёпка, наверное, на шабашку пошёл, он единственный кормильц, не Ленке ж своей расстроенной фортепьяной наводяру с пропитанием зарабатывать Но если хозяева и дрыхли, то совсем уж без задних ног. Потому что Васька в темнющем коридоре вешалку вместе со всем содержимым обрушил, Грохот получился страшный, а из так и не раздалось родного беззлобного матерка. Куда-то на пару слиняли, наверное. Вот и на сейм после этого водку, да еще и на пирожные разорясь. Васька из чистого упрямства все же зашел в квартиру. В гостиной Ленка с пафосом именовала ее «залом» — обычный квардак — У окна россыпь осколков, бурая лужа и портвейном тянет. Вдвойне бардак. И бутылку не уберегли, и пол после катастрофы не протёрли. В углу сплошным комком матрас, подушка и одеяло без всякого белья. Видно, кто-то в гости наведывался. Одна пианино посреди комнаты блестит чистотой. Это, Васька знал, Ленкин бзик. Хотя не играла она толком уже давно, Пальцы не слушались. А сколько не выпьет, все равно в каждом вечеру протирала его тряпочкой. Говорила, что искусство грязи не прощает. Забавная она эта, Ленка. Может, все же дома нахрапывает. Счастливые сны смотрит про свои рояли. И Васька, не выпуская из рук драгоценный пакет с полуголой бабой, двинулся в спальню. Тут у Ленки со Степаном тоже творчески. кровати нет зато матрас почти во все 12 метров, и зеркало под потолком пусть и мутное, настоящий будуар. Правда, лежать жестко, и собственная же рожа на тебя постоянно пяльца, зато места много, хоть поперек спи. Васька однажды тут дрых, пожалели его, когда слишком уж перебрал. Чутье его не подвело. Ленка действительно оказалась здесь, Раскинулась посреди кровати на животе, голову под подушку спрятала, а голые пятки, наоборот, из-под одеяла сверкают. И ногти на ногах, отметил внимательный Васька, накрашены. Алым. Молодец, Ленка, хоть и пропитая, а старается выглядеть на уровне. Что ж, ее ожидает приятное пробуждение. Водку Васек из самого дальнего угла холодильника вытащил, чтобы с гарантией ледяная. И хотя на дворе жарища, а согреться бутылка еще не успела, вся холодными капельками исходит. Ее-то Васек из пакета и извлек. И хулиганя приложил к Ленкиной обнаженной ноге. «Вот сейчас будет визгу». Однако в ответ не раздалось ни звука. Васька прижал бутылку покрепче, да еще для пущего эффекта Ленкину конечность пощекотал. И только тут осознал — Нога, несмотря на жару, совсем не горячая и очень твёрдая, и веет от хозяйки чем-то неприятным, опасным, как от панночки той, что помарала, про неё ему в раннем детстве рассказывала мамка. Васьк неожиданно почувствовал, что замерзает. Он одним движением перевернул Ленку на спину, подушка, прикрывавшая её голову, отлетела — и в лицо гостя уставились два невидящих, остекленевших глаза. Обведенный синевой рот, кончик языка неприятно выглядывает наружу. А еще нехорошие темноватые кругляши, проступившие вдоль крыльев носа. Васька знал, что они называются «трупные пятна». Бутылка с водярой жалобно звякнула о пол. Ленка продолжала пялиться на него мертвыми глазами. Васька инстинктивно отпрыгнул от покойницы, вжался спиной в стену спальни и оглушительно заорал. Надя. Они еще не женаты, но даже в их гражданской семье куча проблем. И главное, Дима с ней скучает. Потому что слишком они не похожи, слишком в разных плоскостях мыслят. Для нее идеал — мягкий диван, тихий лепет телевизора — интригующий аромат очередного кулинарного шедевра. От Димки подавай приключения. Скорость, риск, адреналин, мурашки по коже. Надя сама, конечно, любит изредка подражать на каком-нибудь фильме ужасов или даже схватиться, когда ходят в боулинг за самый тяжелый шар, и метнуть его в тщетной надежде, что хотя бы так удастся выбить заветный страйк. Только где на каждый день взять приключений? У них ведь с Димой не кино про агентов Скалли и Малдера, а обычная семья. Да и Полуянова давно пора остепениться. Не мальчик уже, за тридцать волосы редеют, а все рвется то на ралли, то на мотоцикл. Но разве есть более жалкое зрелище, чем, скажем, лысый, весь в морщинах, байкер? Однако Дима, кажется, готов вести неразумную шалую жизнь до самой пенсии. Совсем не ценит тихого домашнего счастья. Хотя Надя старается изо всех сил. Каждый вечер перед сном просматривает кулинарные книги, чтобы завтра порадовать любимого очередным изыском. И домой всегда спешит пораньше, пусть к Диминому приходу квартира сияет свежестью. Она же видит, ему, ее Димочке, Уютная домашняя жизнь тоже явно нравится. Просто он признаться в этом не хочет, не тот, видите ли, у него имидж. Когда забывает, что весь из себя крутой, и на диване с удовольствием валяется, и каналы непрерывно переключает, и надены борщи в купе с прочими разносолами с удовольствием наворачивает. Но время от времени всё равно срывается с цепи, то часами глазеет в телеканал «Дискавери» на всякую охоту за тиграми или рыбную ловлю в дальних северных морях. И видно, явно завидует продублённым ветрами и солнцем ковбоям и морякам. А то и вовсе ласково скажет Наде. «Ты, солнышко, устала? Целый день крутишься. Хочешь, я тебе ванну наполню? Отдохни, поваляйся». «Спасибо, конечно, за заботу, Только Надя один раз подглядела. Покуда она покорно отмакает в пенной ванне, сердечный друг косит глазом на тощих голых красоток по кабельному телеканалу. Вот ненасытный. Будто мало она, начитавшись женских журналов, встречала его обнажённой в одном кружевном фарточке. А танец живота в её исполнении – прелюдия любовные игры, на которые частенько настаивает Дима. А любовь глухой ночью на крыше их шестнадцатиэтажного дома Надя тогда едва от холода не околела и чуть со страху не умерла, но что поделаешь, если другу захотелось экстрима? Да вообще, черти бы взяли тут экстрим. На третьей Мазде, в своём последнем приобретении, Димка гоняет так, что уже два раза тормозные колодки менял, хотя в сервисной книжке написано, что они аж до семидесяти тысяч дотягивают. А прыжки с парашютом? А наглое, без всякой подготовки, участие в соревнованиях по аквабайку? Димку понесло на них прошлой осенью. состязание правда, непрофессиональные, съехались на него сплошь понтовые новые русские, но дим то в отличие от них, водного мотоцикла прежде и в глаза не видел. Однако абсолютно бесстрашно прыгнул за руль и взревел мотором так, что дикие утки со своих гнезд посрывались, и обиделся, что Надя ему компанию не составила. «Прикажете ей тоже ледяной осенью на бешеном аквабайке кататься за Диминой спиной или рисковать жизнью на переднем сиденье Мазды? Русские женщины, они, конечно, своей жертвенностью на весь мир славятся», Но Надя в безумствах Полуянова не участвует. Из принципа. В «Мазде», когда за рулем Дима только на заднем сидении сидит. И с парашютом не стало прыгать даже в тандеме с инструктором. Полное сумасшествие. Отстегивать две сотни долларов только за то, чтобы тебя привязали к незнакомому мужику и выбросили вместе с ним из самолета с огромной высоты. Приходится, конечно, гордиться, что ее Дима такой бесстрашный. И хвалить его — такие уж правила игры. А когда тот на своем аквабайке к финишу первым прирулил, Надя и вовсе прослезилась. Однако постоять в рядах зрителей, покричать «Дима, давай, давай!» — это ее потолок. Но когда сердечный друг в ее законный отпуск зовет Надю куда-то на Алтай, по горным рекам на плотах сплавляться — это уж увольте. Почему она должна тратить собственные деньги и время на совершенно ей неинтересные сплавы? Почему бы на компромисс не пойти ему, Диме? И не оценить, наконец, уют тихих семейных вечеров, тонкий аромат карпа, тушеного в семи пряных травах и бездумный ленивый отдых на теплом пляже. Но ждать, что сердечный друг возьмется за ум, это настоящая русская рулетка лууянов он непредсказуем. То ли правда рано или поздно он одошница, то ли взбрыкнет и уйдет от нее к какой-нибудь тощей красотке, вокруг него их миллионы вьются. Вот и живешь будто на пороховой бочке. Тушишь в травах очередную рыбу, а сама боишься, что пройдет вечер, наступит ночь и дима не вернется. И ты останешься одна со своими несбывшимися надеждами и бесполезно, остывающим карпом. Дима. Дима Полуянов домой возвращаться не спешил. Зачем? Во-первых, все равно пробки. А во-вторых, из-за натики. Она, конечно, милая и готовит шикарно, но не терпеть же ее квохтани весь вечер с семи до полуночи, когда в родной редакции всегда дел немерено. Сейчас он с комфортом, кондиционер на максимуме, ноги на столе, восседал в псевдокожаном кресле своего кабинета. Рядом на гостевом стульчике изящно скрестила стройные ножки Кирочка, молодая, перспективная, с огромными пухлыми губами, журналистка-коллега. Оба работали. Девушка перебирала стопку ярких бумажек и одну за одной перекидывала их Полуянову. Им выпало приятное задание — шерстить турфирмы. Шерстить турфирмы — в «Молодежных вестях» было бонусом, подарком за безупречную службу. Давали его, правда, только раз в год и лишь самым ценным сотрудникам. В переводе на обычный язык сутью премии было выбрать из множества предложений, в газету их присылали десятками, самый интересный заграничный тур. Съездить в него, разумеется, на полную халяву, еще и командировочные дадут, а после написать для «Молвестей» Лихой репортаж. Всегда бы они только раз в году иметь такую работу. Газеты у них известная тираж пятничного выпуска под 3 миллиона, турфирмы всячески изгаляются, чтобы молодежные вести о них написали. Отели ниже пяти звезд никто даже предлагать не осмеливается, а многие и на перелет бизнес-классом расщедриваются. Вот, по-моему, самое классное — Кирочка зашелестела очередной пёстрой бумажкой. «Арабские Эмираты, 5 звёздочек с плюсом, вид на океан, всё включено и три бесплатные СПА-процедуры каждый день. Шоколадное обёртывание. М-м-м!» эмираты В июне?» — фыркнул Дима. «Что ж, попробуй. Посмотрю я на тебя, когда плюс сорок в тени. Всю поездку в номере под кондиционером просидишь» никакого шоколада не захочется. И посоветовал. «Езжай лучше на Хайнань, спа там не хуже, а климат приятней». «Хайнань? Но там же одни китайцы!» — возмутилась Керчек. «Ты предпочитаешь арабов?» — ухмыльнулся Полуянов. «Ну да, они же куда сексуальные Обидеть коллегу Дима не боялся. Знал, что Кир подобные разговоры обожает, всегда их поддерживает, и даже частенько сама провоцирует. Вот и сейчас девушка мгновенно дикой кошечкой подобралась Вперила в него наглый взгляд огромных голубых глаз. Облизнула пухлые губы и ему в тон ответила. «Что ты, Димочка, разве я могу думать о каких-то арабах, когда ты от меня всего в двух шагах?» И, продолжая поедать, облизывать коллегу влюблённым взглядом, кинула на его стол следующий рекламный текст. «А может, поедем вместе? Вот смотри, Турция — необычный тур, только для влюбленных. Яркая ночная жизнь, незабываемые приключения». «В Турции!» «Знаю я их приключения. От тараканов по номеру бегать!» — буркнул он. акира с придыханием читала. «Массаж для двоих!» «Эротическое шоу!» «Релакс в турецкой бане, обволакивающая южная ночь». «Какой идиот им такие тексты пишет?» «А по-моему, шикарно. Ты только представь, ночь тебя обволакивает. И я тоже». Дима знал Кирку уже пару лет и давно решил, чтобы она его обволакивала. В смысле, конкретно, это увольте. «Себе дороже, потом не отцепишь». И потому он четко разграничивал. Мимолетный секс после бурной редакционной вечеринки охотно позволял, а вместе ехать в туристическую поездку никогда бы не согласился. И сейчас на очередную провокацию не поддался. На похотливый Киркин взгляд не ответил, со страстными объятиями на нее не набросился – просто терпеливо переждал, пока той надоест дурачиться. Кира, так и не втянув коллегу в игру, отшвырнула текст и уже без всякого придыхания произнесла. Да, прав ты, конечно. Полный бред. Кому сказать, весь мир на халяву дают, а я в какую-то сраную Турцию поеду. Вот я лучше куда. На Багамы. Тоже пять звезд. Она триумфально потрясла следующей бумажкой. «Ничего себе!» — расщедрилась турфирма. «Туда один билет, между прочим, две штуки баксов стоит». «Езжай!» — кивнул Дима. «На Багамах, говорят, дайвинг мощный». «А мужики, интересно, там мощные?» — Керчика лукаво взглянула ему в глаза. И упорно возобновила атаку. «Может, сюда вместе поедем?» Ты не подумай чего, просто моим личным переводчиком будешь. А то сам знаешь, у меня с английским проблемы Как и со всеми прочими иностранными языками. «Не боись, не пропадешь. Бога мы давно новые русские облюбовали. Там теперь в любом отеле обязательно нашинский администратор есть», — утешил Дима. «Он тебе переведет». «Опять отмазался», — прищурилась Керчик. «Брезгуешь, получается, коллегой?» «Хотя нет». Её лицо просветлело. «Я поняла. Ты, наверное, со своей толстушкой в отпуск ехать собрался?» «Кира!» — посуровил Пулуэн. Но та не сдавалась. «Всё ясно. Решил, значит, за казённый счёт свою Надю куда-нибудь на Мальдивы вывести «О что, ты у нас звезда. Тебе всё позволено. Даже девиц посторонних на халяву по курортам таскать». И ведь угадала проницательной. Действительно была мысль подхватить верную Надюху, которая прежде в жалкой Турции не бывала, и отбуксировать ее в роскошное местечко. И чтобы все, как она хочет, утром валяться на пляже, а пока жара в прохладном номере с книжками, а вечерами бродить, взявшись за ручки по острову, и он ей даже пару милых ее сердцу стихов прочтет из тех, что еще со школы в памяти остались. И никакого, так и быть, дайвинга с кайтингом. За казенный счет, правда, не получится, кирк здесь не права. Он, в молвестях, конечно, звезда, но не до такой же степени. За подругу придется из своего кармана платить. Но на бедную Надьку и двух штук личных баксов не жаль. Была бы ей достойная награда за все борщи и за безответность, и за то, что танец живота специально для него разучила Впрочем, Кирке быстро надоело корчить из себя обижную любовницу. Она насмешливо изрекла. «Ну и фиг с тобой, Полуянов. Живи, как знаешь. Чую, скоро в семейных трусах ходить начнешь. И двойню родишь. А я пока что покачу на Багамы». Подхватила буклет с багамскими картинками и царственно выплыла из Диминого кабинетика. А тот машинально проводил взглядом её обтянутую узкой юбочкой попку и взялся досматривать рекламу. «Найти предложение по Мальдивам, какой-нибудь тихий, без особых дискотек-островок, забронировать бунгало на двоих и баста! Вот Надюха обрадуется!» А тут ему на глаза и попалось — Только для настоящих мужчин неделя приключений в Кении, сплошной адреналин, сафари, восхождение, гонки на джипах по пустыне, прыжки с парашютом. И уже придуманный рай со спокойным отдыхом на Мальдивах сразу показался тошнотворным и пресным, как советский санаторий. Да он же в таком отпуске, вместо того, чтобы сил на грядущий год набраться, с тоски помрет. Эх, если бы Надька согласилась поехать с ним в Кению, пусть без всякого адреналина, он же не заставляет ее прыгать с парашютом или охотиться на слонов, просто компанию ему составить. Но Дима знал, об этом подруге даже заикаться не стоит. В Кении ведь явно придется в палатках жить, топать по пустыне в тяжеленных говноступах, а уж о юбках Надькина любимая форма одежды и подумать смешно. Сто процентов не поедет, да еще и обидится. И снова начнет зудеть, что пора взрослеть и остепеняться. Права, конечно, но до чего же сложно с этими бабами? Дима. Хотя и посмеивается он над Надькой с ее вечными борщами, а возвращаться домой, когда там тебя ждет горячий ужин, всегда приятно. Да и всякие женские штучки, вроде салфеточек и апельсинового сока со льдом, в хрустальном бокале тоже душу грели, хотя вслух Полуянов над ними посмеивался. «Что там надежда на сегодняшний вечер анонсировала? Кажется, некое яство под пряными травами. Хорошо бы, конечно, мясом, но можно и рыбкой удовлетвориться». Дима, наконец, выбрался из неизбежной пробки, одолевшее Ярославское шоссе. Повернул в сторону Медведкова, Надькиной обители. «Тоже полно машин, но здесь хотя бы они плетутся, а не стоят, как на злосчастной Ярославке в мёртвом потоке». «Расчётное время прибытия плюс 10 минут», — оценил Полуянов. И потянулся за мобильником уведомить Надьку, что он на подходе, пусть свою рыбу или что там у неё на стол подаёт» однако ни домашний, ни мобильный у подруги не ответил. Диму факт не рассердил и не удивил. Обычное дело в преддверии его прихода Митрофанова лихорадочно мечется по кухне, дорезая салатик или украшая готовые блюда всякими глупостями вроде ягода клюквы или веточек петрушки. Ей в такой момент не до телефона. Он выбрался на совсем уж свободную широкую улицу и поддал неукротимой мазде газку. Машина весело взревела всеми своими 106 шестью лошадями, а Димина лицо расплылось в улыбке. В каком-то психологическом журнале он недавно вычитал, насколько важно жить не прошлым, ни будущим, ни угрызениями, не предвкушениями, но текущим моментом, наслаждаться каждой длящейся именно сейчас секундой, Способ ему понравился, и теперь он постоянно искал поводы для восторга. А иногда их и искать не надо было, сами находились. Как, например, нынче. Лето, мощь мотора, вечерняя прохлада, вырвался из пробки, впереди отпуск, а дома милая Надюха с её старательными ужинами. Дима размяк до такой степени, что даже у цветочной палатки тормознул — Выбрал для подруги аж пятнадцать ослепительно-белых тюльпанов. Представил, как та поставит их посреди обеденного стола в хрустальную вазу, и пока он ест, весь вечер будет поглядывать на букет и счастливо улыбаться. Полуянов лихо, безбашенным подростком влетел в Надькин двор. Его ракушку, к счастью, не заставили. Мазду он припарковал без проблем. Вбежал в подъезд, улыбнулся злому консьержу еще от лифта начал втягивать ноздрями воздух. Пытался угадать, что за ароматы витают вокруг — рыба или все-таки мясо. Однако, как не внюхивался, пахло лишь пылью да сигаретными бычками. «Обоняние ни к черту. Неужели придется курить бросать?» — слегка расстроился Дима. Своим ключом отомкнул дверь в Надюхину квартиру, И с удивлением понял, что ничего вкусненького не предвидится. Да еще и свет погашен, а обычно Надя все кругом иллюминацией расцвечивает. Что за ерунда? Сбежала, что ли, куда-то? Но он звонил ведь ей в обед и сказал, что приедет как обычно, то есть около половины десятого. Сейчас, допустим, дело к 11 но Надька вроде не из таковских, чтобы минутными опозданиями его укорять. К тому же сама не без глаз видят, какие в Москве безумные пробки. Сердце слегка ёкнуло. А если чего случилось? К тому же и телефоны у подруги не отвечали. Дима швырнул тюльпаны на тумбочку в коридоре и вполголоса позвал. «Надька, ты дома?» С удивлением услышал, что голос его собственный, всегда бесстрастный, чем он гордился, предательски дрогнул. «Тишина!» «Надька!» — заорал Полуянов в полную силу. И услышал со стороны темной кухни ее жалобный всхлип. «Дима, я тут!» Он пулей метнулся туда. Уже стемнело. Надькин силуэт на фоне закрытых занавесок вырисовывался неярким пятном. Дима первым делом врубил свет и с облегчением увидел, что Надька, по крайней мере, не ранена и не больна. Просто очень грустная, и глаза, кажется, заплаканы. Ну, девчонки, как известно, плачут по поводу и без. На сердце сразу отлегло. "Чтоть с тобой?" буркнул Полуян. Действительно странно. Сидит на стуле у окна, да ещё и ноги в украденной у него манере на подоконник закинула. Больше того, в руках бокал, бесцветная жидкость, пузырьки газа плюс лимон, явно джин-тоником. А плита холодная, стол не накрыт никаких аппетитных запахов в кухне не витает. Непонятный демарш. Надька жалобно взглянула на него, махнула рукой на соседний стул, пригласила. — Садись. — Виноват, — пробормотала. — А ужина нет. — Ладно, обойдусь, — пожал Дима плечами и повторил. — Что-то случилось? — Да, — прошептала она. Шмыгнула носом и снова прошептала — Я, наверное, этого не переживу.